Глава двенадцатая. Эпизод с Дарланом. Генерал Кларк вел дела с Дарланом в единственном плане, который соответствовал основной цели этой операции, а именно обеспечению максимальной поддержки французов и избежанию украдокролитея между французами и союзниками. Он проявил смелость, приницательности и умение принимать решения. На Эйзенхауэра легла ответственность за принятие и продолжение того, что уже было сделано. Действия обоих американских офицеров, которые лишь за год до этого были бригадными генералами, свидетельствовали о большом мужестве и здравом смысле. Тем не менее, их действия поднимали в вопросы морального порядка, имевшие решающее значение для народов Соединенных Штатов и Великобритании и получившие отголоски во всех союзных странах. Всегда надеюсь, что я понимаю душу Франции, Я в то время тревожился по поводу крайне враждебного отношения президента к Де Голлю и его движению. В конце концов, это было ядро сопротивления Франции и олицетворения французской чести. Бывший военный моряк президенту Рузвельту. 11 ноября 1942 года. Конечно, чрезвычайно важно объединить всеми возможными способами всех французов, считающих Германию врагом. Вторжение Гитлера в неоккупированную Францию должно послужить для этого предлогом. Я убежден, вы поймете, что правительство Его Величества имеет вполне определенные и торжественные обязательства перед Голлием и его движением. Мы должны позаботиться о том, чтобы с ними поступили справедливо. Мне кажется, что мы с вами должны любой ценой избежать создания соперничающих французских эмигрантских правительств. каждая из которых поддерживалась бы одним из нас. Мы должны постараться сплотить все антигерманские силы французов и создать единое правительство. На это может потребоваться некоторое время, и ничто не должно отражаться на военных операциях. Но мы должны разъяснить всем сторонам, чего мы хотим и чего мы будем добиваться. Тем временем стало ясно, что под Эль-Аламейном одержана решающая победа. Президент Рузвельт премьер-министру. Двенадцатое ноября тысяча девятьсот сорок второго года. Я был очень счастлив, получив последние известия о вашей замечательной кампании в Египте и об успехе, которому венчалась наша совместная высадка в Западной и Северной Африке. Что касается де Голля, до сих пор я испытывал тайное удовлетворение от того, что оставлял его в ваших руках. По-видимому, теперь я приобрел такую же обузу в лице брата Жиро. Я вполне согласен с тем, что мы должны предотвратить соперничество между группами французских эмигрантов, и не возражаю против того, чтобы посланец Деголя посетил Жиро в Алжире. Мы должны помнить, что между Жиро и Дарланом также происходят раздоры. Поскольку каждый из них претендует на командование всеми французскими вооруженными силами в Северной и Западной Африке, прежде всего нужно внушить этим трем примадоннам, что сегодня имеет значение только военное положение, что всякое решение, принятое одним из них или всеми ими, подлежит рассмотрению и утверждению Эйзенхауэра. Мне кажется также, что было бы хорошо выяснить, перед тем как человек Деголя выедет в Африку, какие он получил инструкции. 13 ноября генерал Эйзенхауэр вылетел из Гибралтара в Алжир, чтобы санкционировать сделку, которую Кларк только что заключил с Дарланом, и взять в свои руки непосредственный контроль. Союзнические командиры и должностные лица на местах единодушно считали. что Дарлан это единственный француз, который мог бы привести северо-западную Африку в лагерь союзников. Жеро, способность которого заручиться преданностью французов уже была разоблачена как миф, предложил Дарлану сотрудничество, когда узнал о вторжении немцев в неоккупированную Францию. Выполнение приказа Дарланна о прекращении огня в Оранье в Марокко и во Суданжере показало, что Дарлан пользуется авторитетом. Поэтому в тот же день было подписано окончательное официальное соглашение между Дарланом и Эйзенхауером. Когда условия соглашения с Дарланом стали известны, они вызвали повсеместное беспокойство в Англии. Я осознавал, что вокруг меня поднимается волна общественного мнения. Я с огорчением обнаружил, что успех нашей гигантской операции и победа у Эль-Аламейна были заслонены в представлении многих моих лучших друзей тем, Что им казалось низкой и подлой сделкой с одним из жесточайших наших врагов. Я считал, что они заняли неразумную позицию, и недостаточно учитывает ожесточенность борьбы и необходимость щедрить жизнь солдат. В Соединенных Штатах реакция была не столь бурной, как в Англии, но многие были возбуждены. Адмирал продолжил оставаться на своем посту только потому, что считал, что в этот момент он был необходим союзному командованию в Северной Африке, и потому, что располагал властью. 22 ноября были подписаны так называемые соглашения Кларка Дарлана, создававшие временный механизм для осуществления местной администрации в этом районе. Два дня спустя генерал-губернатор Буассон побуждаемые посланцами Дарлана передал союзникам французскую Западную Африку с гигантской базой Дакар. В последние дни 1942 года политическая обстановка в Северной Африке быстро ухудшалась. Не только происходила отчаянная борьба среди новоявленных сторонников дела союзников Дарлана, Ногеса, Буассона и других против Жиро. За власть и признание, но царило также явное недовольство среди тех людей, которые помогали в высадке союзников 8 ноября и среди небольшой, но активной группы, ратовавшей за Деголя. Кроме того, усиливалась группировка, желавшая поставить графа Парижского, спокойно проживавшего в то время в Танжере, во главе Временной военной администрации в Северной Африке в противовес Виши. то ушаткое соглашение, в силу которого Дарлан стоял во главе гражданской администрации, а Жиро командовал французскими вооруженными силами в Северной Африке, начинало все больше трещать. 19 декабря первый посланец Деголия, генерал Франсуа Дастие, де лавежери, неофициально прибыл в Алжир для того, чтобы выяснить обстановку от имени своего руководителя. Визит Деголевца носил разведывательный характер. Военное сотрудничество в войск свободных французов было официально предложено Жиро Эйзенхауэру в ходе переговоров 20 и 21 декабря, но не было принято никаких решений. Практическим результатом визита генерала Дастье де Ле Вежери было оживление Деголевской оппозиции против Дарлана. Одновременно с этими переговорами монархистские алименты в Алжире решили потребовать от Дарлана отречения и передачи власти межпартийной администрации. Даже до сих пор не ясно, насколько большой поддержкой они пользовались. Во второй половине дня, 24 декабря, Дарлан приехал со своей виллы в свою официальную резиденцию в Пале-ДТе. У двери его кабинета в него выстрелил молодой человек двадцати лет по фамилии Бонье де Ла Шапель. Адмирал умер через час на операционном столе в близлежащем госпитале. Убийца, которого судил полевой суд по приказу Жиро, был к своему великому удивлению расстрелян на рассвете 26 декабря. Получив известие об убийстве Дарлана, генерал Эйзенхауэр поспешил вернуться с тунисского фронта. При сложившихся обстоятельствах единственным выходом было назначение Жиро на освободившийся пост. Мы не могли рисковать гражданскими беспорядками в тылу, и американские власти оказали косвенный, но решительный нажим, чтобы добиться назначения Жиро на пост, облегавшего его верховной, хотя и временной, политической властью в Северной Африке. Убийство Дарлана, каким бы преступным оно ни было, избавила союзников от неприятной необходимости сотрудничать с ним и в то же время сохранила все преимущества, которые он сумел создать в решающие часы высадки союзников. Его власть беспрепятственно перешла к организации, созданной с согласием американских властей в ноябре и декабре. Жиро заполнил пробел. Был расчищен путь для объединения французских войск, которые теперь сосредоточились на, В северной и северо-западной Африке с движением свободной Франции, группировавшимся вокруг Деголя и охватывающим всех французов всюду, где не было немецкого контроля. Узнав о судьбе Дарлана, Деголя предпринял первый шаг к сближению. Когда это известие было получено в Лондоне, он намеревался выехать в Вашингтон для первой встречи с президентом, которая давно откладывалась. Он немедленно написал и передал через союзнические каналы послание Жиро. Мне представлялось разумным отложить визит в Вашингтон в надежде объединить французское движение сопротивления. Я разъяснил положение в телеграмме на имя президента и послал ему копию послания, направленного Деголем Жиро, бывшему военный моряк президенту Рузвельту, двадцать седьмого декабря тысяча девятьсот сорок второго года. Первое. Как я сообщил Гарри, я уже просил американский штаб в Лондоне задержать на сорок восемь часов самолет, который должен был доставить Деголя с тем, чтобы посмотреть, как будет развиваться операция Торч. Мне кажется, что мы должны попытаться прежде всего объединить их всех и создать какое-то французское ядро, прочное и единое, с которым можно было бы сотрудничать. Я сегодня встречусь с Деголям и про телеграфирую вам позднее. К этому было приложено послание де Голля на имя Жиро, направленное через американское посольство в Лондоне. 27 декабря 1942 года убийство Валжира служит симптомом и предостережением симптомом того раздраженного состояния, в которое трагедия Франции повергла мозг и душу французов. Предостережением насчет всевозможных последствий, с которыми неизбежно сопряжено отсутствие национальной власти в разгар величайшего национального кризиса в нашей истории, более чем когда-либо необходимо, чтобы эта национальная власть была создана. Я предлагаю, генерал, чтобы вы, возможно, скорее встретились со мной на французской территории в Алжире или в Шар. для того, чтобы обсудить средства объединения под властью временного центрального органа всех французских войск внутри и вне страны и на всех французских территориях, которые в состоянии бороться за освобождение и спасение Франции.